Глава 26 шестая. В Сохоборе. Как оказалось, неалт, оставшийся позади, чтобы удержать переходные врата, пока через них не пройдут киреин и Гейлданцы, открыл их очень близко к тому месту, куда целился. Они с киреином галопом нагнали перен, как раз когда тот, взобравшись на очередной холм, натянул поводья, рассматривая открывшийся перед ним вид на город Сохобор, стоявший на другом берегу маленькой речушки, пересеченной парой горбатых деревянных мостов. Перен не был солдатом, но с первого взгляда понял, почему Масима не пошел сюда. Защищенный рекой город был окружен двумя кольцами массивных каменных стен, усеянных башенками по всему периметру, причем внутренняя была выше наружной. У длинного причала, проходящего вдоль, обращенные к быстро текущей реке стены, между двумя мостами стояли две барки, однако широкие ворота у мостов, окованные железом и плотно закрытые, были, по-видимому, единственными проходами в этом сплошном массиве грубого серого камня по всей длине увенчаного зубцами. Построенный, чтобы держать в отдалении завистливых соседей лордов, сохобор мог не бояться сброда, идущего за пророком, даже явись они сюда тысячами. Любому, кто пожелал бы прорваться в город, потребовались бы осадные машины и немалая доля терпения, а Масиме было сподручнее терроризировать деревни и маленькие городки, не имеющие стен или защитных сооружений. — Ну и рад же я видеть людей на этих стенах, — сказал Ниалт. — Я уже начал думать, что все местные жители давно умерли и похоронены. Это звучало лишь наполовину шуткой, и его ухмылка выглядела вымученной. — По крайней мере, они достаточно живы, чтобы продать там зерно, — пробормотал Кираин своим гнусавым, скучающим голосом. Расстегнув серебристый шлем, увенчанный белым плюмажем, он повесил его на высокую луку своего седла. Его глаза скользнули по перену и ненадолго задержались на берелейн, Потом он повернулся в седле и обратился к Айс дай тем же утомленным тоном. «Мы будем сидеть здесь или спускаться?» Берлейн взглянула на него, выгнув бровь. Любой человек, у которого в голове есть мозги, увидел бы в этом взгляде опасность. Кироин не увидел. Волосы на загривке перина по-прежнему норовили встать дыбом, и взгляд на город лишь усилил это ощущение. Возможно, дело просто в том, что волчья его часть не доверяла стенам. Но он так не думал. Люди на стенах показывали в их сторону. Некоторые прижимали к глазам зрительные трубы. По крайней мере, эти ясно могли видеть их знамена. Любой смог бы увидеть солдат с вымпелами на копьях, развивающимися на утреннем ветерке, а также первые повозки, выезжающие из-за холма, и цепочкой растянувшиеся по дороге. Может быть, все жители с окрестных ферм собрались в городе? — Мы сюда не сидеть пришли, — сказал Перин. Берелейные Анаура заранее определили порядок действий при подъезде к Сохобору. Местный лорд или леди без сомнения слышали о бесчинствах Шайдо в нескольких милях к северу от них, а, возможно, они слышали также и о присутствии в алтаре пророка, Любого из этих известий хватило бы, чтобы кто угодно держался на стороже. Оба известия, взятые вместе, служили достаточной причиной, чтобы сначала выпустить стрелу, а уже потом выяснять, в кого ты стрелял. В любом случае, маловероятно, что жители сразу откроют ворота перед чужеземными солдатами. Копейщики рассредоточились по всему холму, показывая, что гости обладают достаточной военной мощью, пусть и предпочитают не использовать ее. Вряд ли сохобор можно поразить видом какой-то сотни человек. Но сверкающая броня галданцев и красные доспехи крылатой гвардии говорили о том, что гости не были какой-нибудь бродячей шайкой. Двуреченцы вряд ли могли поразить кого-нибудь, пока они натянули свои луки, поэтому они оставались при повозках, чтобы приободрить возчиков. Все это казалось переносущей чепухой, и распускание империев, но он был всего лишь деревенским кузнецом, пусть даже кто-то и называет его лордом. Первенствующие Маена и Айс Седай должны лучше разбираться в таких вещах. Галени медленно поехал вперед, направляясь к реке. Его яркий темно-красный шлем висел у седла, спина была гордо выпрямлена. Перин и Берилейн ехали немного позади, между ними располагалась А Масури и Анаура ехали по сторонам. Айсседай откинули свои капюшоны, чтобы каждый на этих стенах, кто мог распознать лицо Айсседай, получил возможность разглядеть, что здесь их трое. В большинстве мест Айсседай встречали радушно, даже там, где людям, скорее, не стоило бы этого делать. Позади них ехали все четыре знаменосца, между которыми расположились стражи в своих обманывающих глаза плащах а также Кириин, державший шлему бедра. Он кривил губы из-за того, что ему велели ехать со стражами, и то и дело холодно поглядывал на Балвера, замыкающего шествие, со своими двумя спутниками. Балверу никто не разрешал присоединяться к процессии, однако никто и не запрещал. Всякий раз, встречая высокомерный взгляд лорда, он нырял в своем воробьином поклоне но затем вновь продолжал рассматривать городские стены, возвышающиеся впереди. Приближаясь к городу, Перен никак не мог стряхнуть с себя беспокойство. Конские копыта глухо простучали по южному из мостов, широкому и достаточно высокому, чтобы барка, подобная тем, что стояли у причала, свободно прошла под ним на веслах. Ни на одном из широких тупоносых кораблей не было мачты, Одна из барок косо и низко сидела в воде, натянув причальные канаты. Другая тоже каким-то образом выглядела покинутой. Перин потер нос, ощутив донесшийся до него прогорклый кислый запах. Никто из остальных, по-видимому, его не замечал. Добравшись до конца моста, Галленин тянул поводья. Закрытые ворота, обитые черными железными полосами в фуд шириной, в любом случае вынудили бы их остановиться. — Мы слышали о бедах, обрушившихся на эту страну! — прокричал он, обращаясь к людям наверху стены, как-то ухитряясь при этом, чтобы голос его звучал любезно. — Но мы всего лишь проезжие, и мы явились, чтобы торговать, а не чинить беды. Мы намерены покупать у вас зерно и другие необходимые вещи, а не воевать с вами. Имею честь представить Берилейн Сурпиндрак Пейерон, первенствующую в Маене, «Благословенную светом, защитницу волн, верховную опору дома Пейерон, которая желает говорить с лордом или леди этой земли. Имею честь представить Перина Тыбаширайбара!» Он прибавил Перину титул лорда двуречия и несколько других титулов, на которые Перен не имел никаких прав и которые никогда прежде не слышал. Затем перешел к Седай, именуя каждую со всем почтением, И добавляя также название их Айя, это был весьма впечатляющий перечень. Когда он закончил, ответом ему была тишина. На зубцах стены и у бойниц люди с грязными лицами обменивались мрачными взглядами и яростно шептались, нервно сжимая арбалеты и алибарды. А лишь на немногих из них были шлемы или какие-либо доспехи. Большинство было одето в грубые куртки. Но на одном из них Перен, кажется, разглядел под толстым слоем сажи что-то вроде шелковой рубашки. Трудно сказать наверняка, насколько она была заляпана. Даже с его слухом невозможно было расслышать, о чем они говорят. — Откуда нам знать, что вы живые? — прокричал, наконец, со стены хриплый голос. Берелейн удивленно моргнула, но никто не рассмеялся. Это звучало совершенной глупостью, но Перен ощутил, как волосы у него на загривке наконец встали дыбом. Что-то здесь очень неправильно. Аисседай, казалось, не чувствовали этого. С другой стороны, Аисседай могут прятать что угодно под своей невозмутимой маской холодной безмятежности. Бусинки в тонких косах Анаура тихо застучали друг о дружку, когда она покачала головой. Масури обвела людей на стене ледяным взором. «Если мне придется доказывать, что я жива, вы об этом пожалеете», громко провозгласила Сионица своим жестким корейским выговором, немного более запальчиво, чем можно было сказать по ее лицу. «Если вы будете и дальше целиться в меня из арбалетов, то пожалеете об этом еще больше». Несколько человек торопливо подняли арбалеты к небу. Однако не все. Новая волна шепота прошелестела на гребне стены, но кто-то, по-видимому, все же распознал айсседай. В конце концов, ворота со скрипом отворились, тяжело поворачиваясь на массивных ржавых петлях. Удушающее зловоние распространилось из образовавшейся щели. Это была та самая вонь, которую давно уже ощущал Перин, только теперь гораздо сильнее застарелая грязь и застарелый пот, разлагающийся мусор и слишком подолгу неопорожняющиеся ночные горшки. Уши Перина сделали попытку прижаться к голове. Галене сделал движение, словно прежде чем въехать в ворота, хотел снова надеть свой красный шлем. Перин пришпорил трудягу, следуя за ним, и на ходу ослабляя на поясе петлю, в которой висел топор. «Не успели они оказаться внутри?» как грязный человек в разорванной куртке, ткнул ногу Перина пальцем, тут же отскочив, когда трудяга охватил было его зубами. Когда-то горожанин, видимо, был толст, но теперь куртка свободно болталась на нем, а кожа обвисла. «Просто хотел убедиться», — пробормотал он, рассеянно почесывая бок. «Милорд», — добавил он секунды позже. Его глаза, казалось, только сейчас сфокусировались на лице Перина, и его рука, скребущая бок, замерла на полдороги. В конце концов, золотисто-желтые глаза встречаются не так уж часто. «Много ли тебе попадалось ходячих мертвецов?» — с кривой ухмылкой спросил Перин, стараясь, чтобы это прозвучало шуткой и похлопывая гнедового по шее. «Необходимо похвалить боевого коня за попытку защитить своего хозяина». Человек вздрогнул так, словно лошадь снова оскалилась на него. Скривив рот с натянутой улыбки, он боком отошел в сторону. И тут же налетел на кобылу Берелейн. Галени держался сразу позади нее, по-прежнему с таким видом, словно был готов натянуть свой шлем и пытаясь смотреть одним глазом в шести направлениях одновременно. — Как нам увидеть вашего лорда или леди? — нетерпеливо спросила она. — Майен был маленьким государством. Однако Берлин не привыкла, чтобы на нее не обращали внимания. Все остальные, по-видимому, не но я слышала, что твой язык еще ворочается. Ну же, отвечай. Тот возрился на нее, проводя языком по губам. Лорд Каулин? Лорда Каулина? Нет в городе, Миледи. Его взгляд метнулся в сторону Перина, но он тут же отвел глаза. Торговцы зерном. — Вам нужно поговорить с торговцами зерном. Их всегда можно найти в золотой барке. Это в той стороне. Он вытянул руку, показывая куда-то вглубь города, и тут же принялся протискиваться прочь, оглядываясь на них через плечо, словно опасался погони. — Думаю, нам надо поискать где-нибудь в другом месте, — произнес Перин. Не его желтые глаза напугали этого парня. Тут было что-то большее. Все в этом месте было как-то... криво. — Мы уже здесь, и больше искать все равно негде, — ответила Берелейн очень практичным тоном. В этом зловонии он не мог уловить ее запаха. Ему приходилось довольствоваться тем, что он слышал и видел, а ее лицо было спокойным, как ось Я бывала в городах, где воняло гораздо хуже, чем здесь, Перин. — Да, гораздо хуже. И пусть даже этот лорд Каулин в отъезде — это не в первый раз, когда мне приходится иметь дело с купцами. Ты же не веришь, что они и вправду видели ходячих мертвецов? Не так ли? Что может мужчина ответить на это, чтобы не выглядеть полным болваном с головой набитой шерстью? В любом случае остальные уже толпились в воротах, хотя больше и не соблюдали аккуратного строя. Винтер и Алхара. Следовали по пятам засианит, словно не неподходящие друг другу сторожевые псы. Один белокурый, другой темноволосый, и оба готовы вырвать глотку любому в мгновение ока. Несомненно, они тоже чувствовали, что такое сохобор. Кирклин, ехавший позади Масури, выглядел так, словно не собирался ждать даже этого мгновения ока. Его рука покоилась на рукояти меча. Киреин держал руку у носа и яростное сверкание его глаз говорило, что кто-то заплатит за то, что ему приходится нюхать такое. Мидори и Латиан тоже были бледны, однако Балвер лишь огляделся вокруг, склонив голову, и тут же потащил двоих своих спутников в узенький проулок, уходящий на север. Как и сказала Берелейн, они уже были здесь». Яркие знамена здесь определенно неуместны, думал Перин, проезжая по тесным извилистым улочкам города. Ширина некоторых из них, по правде говоря, вполне соответствовала размерам сохобора, но его не покидало ощущение стесненности, словно каменные здания с обеих сторон были каким-то образом выше своих двух или трех этажей и могли вот-вот обрушиться ему на голову. Воображение также заставляло улицы выглядеть какими-то тусклыми. Должно быть, это всего лишь воображение. Небо было не настолько серым. Грязные каменные мостовые запружены людьми, но их было недостаточно, чтобы отнести на их счет покинутость окружающих ферм. Все спешили, склонив головы. Спешили ни к какой-то цели, спешили убраться откуда-то. Никто не смотрел на окружающих. Несмотря на то, что река протекала прямо у них за порогом, они, по-видимому, забыли, что значит мыться. Он не видел ни одного лица, не покрытого коркой грязи, ни одной одежды, которая не выглядела бы так, словно ее не снимали неделями, причем все это время копались в навозе. По мере того, как отряд углублялся в город, вонь только усиливалась. Перин подумал, что со временем можно привыкнуть ко всему. Но хуже всего была тишина. В деревнях иногда бывает тихо, хотя не так тихо, как в лесу. Но город всегда наполнен какими-то шумами, звуками споров, доносящимися из лавок, звуками повседневной жизни людей. В Сохоборе не слышалось даже шепота. Он, казалось, едва дышал. Уточнить направление оказалось затруднительным, поскольку большинство людей кидалось прочь, едва с ними заговаривали. Но в конце концов путники спешились перед процветающей с виду гостиницей, являющей собой три этажа тщательно обтесанного серого камня, покрытого черепичной крышей. Вывеска над дверью гласила, что она называется «Золотая барка». Буквы вывески даже носили следы позолоты. Позолота была и на груди зерна, высоко насыпанного на барке, и ничем не прикрытого словно его никто никуда и не собирался перевозить. Из конюшни при гостинице не показался ни один конюх, так что удержать лошадей пришлось знаменосцам, что отнюдь их не обрадовало. Тот настолько углубился в рассматривание потока спешащих мимо грязных людей и поглаживание рукояти своего короткого меча, что чуть не лишился пары пальцев, когда брал повод трудяги. Моенец и судя по их виду, Желали, чтобы вместо знамён у них были копья. Флан просто смотрел вокруг дикими глазами. Несмотря на утреннее солнце, свет действительно казался каким-то сумрачным. Когда они вошли внутрь, положение не улучшилось. На первый взгляд, общее зало подтверждало процветание гостиницы с полированными круглыми столами и стульями вместо скамей, с высоким потолком, укрепленным прочными балками, На стенах были изображены поля ячменя, овса и проса, зреющих под ярким солнцем, а на резной полке над высоким белокаменным камином стояли ярко раскрашенные часы. Очаг, однако, был холодным, а воздух в комнате почти столь же ледяным, как снаружи. Часы остановились, полировка на столах потускнела. Все покрывал слой пыли. Единственными людьми в помещении были шестеро мужчин и пятеро женщин, склонившиеся над своими чашами вокруг овального стола, который был больше остальных и стоял посредине залы. Когда Перин и его спутники вошли в комнату, один из мужчин с проклятием вскочил на ноги, его лицо под слоем грязи побледнело. Пухлая женщина с гладкими сальными волосами поднесла свою оловянную чашу к рту и сделала такой большой глоток, что вино ручейками полилось у нее по подбородку. Возможно, дело было в его глазах. Возможно. — Что происходит в этом городе? — жестко спросила она ура, сбрасывая с плеч свой плащ, словно в очаге полал огонь. Ее спокойный взгляд, обижавший людей за столом, приковал их к своим местам. Внезапно Перен сообразил, что ни Масури, ни Сианид не последовали за ним в гостиницу. Он очень сомневался, что они остались снаружи сторожить лошадей. Что они со своими стражами задумали, можно только предполагать. Человек, вскочивший на ноги, потянул себя за воротник куртки. Некогда куртка была голубой, из тонкого сукна, с рядом позолоченных пуговиц сверху донизу, но, по всей видимости, он в течение некоторого времени проливал на нее то, что ел и пил. Возможно, больше, чем попадало ему внутрь. Он был еще одним человеком, кожа которого обвисала мешками. ⁇ П происходит, Айс-Сидай ⁇ запинаясь, пробормотал он. Успокойся, Микал, быстро произнесла одна из женщин. Она выглядела осунувшейся, высокий ворот и рукава ее темно-зеленого платья украшала вышивка, но из-за грязи было трудно различить цвета. Ее глаза были темными провалами. Почему вы решили, что здесь что-то происходит, Айс-Сидай? Анаура хотела было ответить, но не успела она вновь открыть рот, как вмешалась Берюлейн. — Мы ищем торговцев зерном. Выражение лица Анауры не изменилось, но она захлопнула рот с отчетливым щелчком. Люди за столом обменялись долгими взглядами. Изможденная женщина кинула испытующий взгляд на Анауру, тут же переведя его на Берелейн и, по всей видимости, отмечая ее шелка и огневики, а также диадему. Она раскинула юбки, приседая в реверансе. — Мы все здесь члены купической гильдии Сохобора, миледи. То, что от нее она иссяклась и сделала глубокий судорожный вздох. — Мое имя Рахема Арнор, миледи. Чем мы можем вам служить? Лица купцов, казалось, несколько просветлели, когда они узнали, что их гости явились покупать зерно и прочие необходимые вещи. Масло для лампы готовки. Бобы и иголки, и гвозди для подков, одежду и свечи и дюжина других вещей, в которых в лагере испытывали нужду. По крайней мере, теперь они выглядели немного менее напуганными. Любой купец, услышав список вещей, перечисленных Берелейн, едва бы удержался от радостной улыбки, но эти... Госпожа Арнор крикнула, чтобы хозяйка принесла вина. «Лучшего, какое у тебя есть, да поживее, поживее!» Но когда длинноносая женщина нерешительно просунула голову в общую залу, госпоже Арнор пришлось поспешить к ней и схватить ее за засаленный рукав, чтобы она снова не исчезла. Человек в заляпанной пищей куртке позвал кого-то по имени Спирал, чтобы тот принес образцы зерна, но и на третий раз, не дождавшись ответа, с нервным смешком сам скользнул в заднюю комнату. Мгновением позже он вернулся, неся в охапке три большие цилиндрические деревянные емкости, которые поставил на стол, по-прежнему нервно посмеиваясь. Остальные тоже продемонстрировали целый набор дерганных кривых улыбок, кланяясь и приседая перед Берелейн и провожая ее к месту во главе овального стола. Мужчины и женщины с грязными лицами, постоянно почесывавшиеся, по-видимому, не отдавая себе в этом отчета, Берен заткнул перчатки за пояс и встал у разрисованной стены, наблюдая за ними. Они договорились, что торговаться будет Берелейн. Она была вынуждена признать, хотя и неохотно, что, несмотря на то, что он знал больше ее о конине, ей приходилось заключать торговые договоры на суммы, покрывающие годовой доход с продажей масляных рыб. Анаура лишь бледно улыбнулась на предложение, что... Какой-то деревенский выскочка может здесь быть чем-то полезен. Она его так не называла. Слово «милорд» в ее устах звучало так же гладко, как у Масури или Сианид, но было ясно, что она полагает некоторые вещи просто выше его разумения. Но сейчас она не улыбалась, стоя позади Берелейн, и обводя купцов изучающим взглядом, словно пытаясь запомнить их лица. Хозяйка гостиницы принесла вино в оловянных кружках, которые не видели полировочной тряпки уже недели, если не месяцы. Но перн лишь посмотрел в свою и поболтал в ней вино. Грязь въелась под ногти хозяйки, госпожи Вадери. А на костяшках пальцев она оказалась частью ее кожи. Он заметил, что голение, стоявший спиной к противоположной стене и державшие руку на рукояти меча, тоже не притронулся к своей кружке. Анберилейн на свою даже и не взглянула. Кираин понюхал поданное ему вино, затем отхлебнул большой глоток и крикнул, чтобы госпожа Вадере принесла ему кувшин. — Легковато, чтобы действительно быть лучшим, что у тебя есть, — гнусаво протянул он, глядя на женщину свысока. — Но, возможно, оно смоет эту вонь. Она без выражения взглянула на него и поставила перед ним кувшин, не сказав ни слова. Киреин, очевидно, принял ее молчание за знак почтения. Мастер Красин, тот, чья куртка была испачкана пищей, снял крышки с деревянных емкостей и высыпал на стол очищенные от шелухи образцы зерна, которые они предлагали на продажу. Желтая проса и коричневый овес, и ячмень, лишь немного более темного оттенка. Видимо, перед тем, как собрали урожай, не было дождей. — Качество самое лучшее, как вы видите, — сказал он. — Да, самое лучшее. Улыбка соскользнула с лица госпожи Арнор, но она тут же вернула ее на место. — Мы всегда продаем самое лучшее. Для людей, объявляющих свой товар лучшим, они торговались не особенно яростно. Перен не раз видел, как дома в Двуречье люди продают купцам из барелона шерсть и табак и они всегда спорили с ценами, предложенными покупателями, всегда жаловались, что купцы хотят их ограбить, хотя цены по сравнению с прошлым годом подскочили вдвое и даже угрожали подождать до следующего года, чтобы продать все вместе. Это был ритуал, настолько же сложный, как какой-нибудь танец в праздничный день. «Полагаю, мы можем немного снизить цену для такой большой партии», — сказал Берелейн лысеющий купец, скребя свою седоватую бороду. Борода была коротко стриженной и настолько грязной, что прилипала к подбородку. Перену самому захотелось почесаться только при взгляде на него. «Зима была суровой», — пробормотала круглолицая женщина. Лишь двое из других купцов взяли на себя труд нахмуриться на нее. Перен поставил кружку на столик рядом и подошел к собравшимся в середине комнаты. Анаура обдала его резким предостерегающим взглядом, но некоторые из купцов посмотрели на него с любопытством и с опаской. Галени при знакомстве вновь привел весь список их титулов, но эти люди были не очень уверены относительно того, где в точности находится Маен и насколько большим могуществом он обладает, а двуречий означало для них лишь «хороший табак». Двуреченский табак известен повсюду. Если бы не присутствие а исседая, не разбежались бы при виде его глаз. Комната погрузилась в молчание, когда Перен зачерпнул пригоршню Проса. Маленькие шарики, гладкие и ярко-желтые на его загрубелой ладони. Это зерно было первой чистой вещью, которую он видел в этом городе. Высыпав зерно обратно на стол, он поддел крышку одной из деревянных емкостей. Нитки, врезавшиеся в дерево, были новыми и неистертыми. Крышка прилегала плотно. Глаза госпожи Арнор метнулись, избегая его взгляда, и она нервно облизнула губы. — Я хочу посмотреть на зерно в амбарах, — произнес Перин. Половина собравшихся вокруг стола людей вздрогнула. Госпожа Арнор негодующе выпрямилась. — Мы не продаем того, чего у нас нет. Вы можете пронаблюдать за каждым мешком, который наши грузчики будут грузить на ваши подводы. «Если вам хочется провести несколько часов на морозе». «Я как раз собиралась предложить посетить зернохранилище», — ставила Берелейн. Встав, она вытащила из-за пояса красные перчатки и начала надевать их. «Я никогда не покупаю зерно, не посмотрев на склады». Госпожа Арнор поникла. Лосоватый купец опустил голову на стол. Никто, впрочем, не произнес ни слова. Павшие духом купцы не позаботились даже накинуть плащи перед тем, как вывести их на улицу. Ветер усиливался, холодный настолько, насколько холодным он бывает лишь в конце зимы, когда люди уже живут предвкушением весны, но они, казалось, не замечали его. Их сгорбленные плечи не имели никакого отношения к холоду. — Мы возвращаемся, лорд Перин? — озабоченно спросил Флан, когда они появились на пороге. «В этом месте мне постоянно хочется помыться». А Наура, проходя мимо них, посмотрела на него с такой хмурой миной, что он вздрогнул не хуже одного из купцов. Он попытался задобрить ее улыбкой, но она получилась вымученной и в любом случае запоздала, а исседая уже повернулась к нему спиной. «Так скоро, как только я смогу устроить», — ответил ему Перин. Торговцы уже спешили по улице, опустив головы и не глядя вокруг. Берелейн и Анаура ухитрялись поспевать за ними, не выглядя при этом спешащими. Они двигались плавно, одна не менее собранная, чем другая. Две высокопоставленные дамы, вышедшие на прогулку и не обращающие внимания на грязь под ногами, или на зловоние в воздухе, или на грязных людей, вздрагивающих при виде их и только что не убегающих со всех ног. Галлени наконец натянул свой шлем и, не скрываясь, держался за эфе с обеими руками, готовый вытащить меч в любую минуту. Киреин одной рукой придерживал свой шлем у бедра, другая была занята кружкой с вином. Презрительно поглядывая на грязнолицых людей, спешащих мимо, он нюхал вино, словно это был ароматический шарик, призванный отогнать зловоние города. Склады располагались между двумя городскими стенами намощенной камнем улицы, ширины которой едва хватало, чтобы проехала подвода. Воздух здесь был чище, поскольку река находилась рядом, но выметенная ветром улица была пуста, не считая Перена с его спутниками. Не видно было даже бродячих собак. Собаки исчезают, когда в город приходит голод. Но откуда может взяться голод там, где зерна хватает даже на продажу? Перин наугад ткнул пальцем в двухэтажное хранилище, ничем не отличающееся от соседних. Лишенный окон здания с широкими двойными деревянными воротами, заложенными деревянным брусом, который сгодился бы на потолочную балку в золотой барке. Купцы внезапно вспомнили, что забыли привезти с собой людей, чтобы поднять засовы. Они предложили вернуться за ними. Леди Берелейный, Анаура Седай... Смогут отдохнуть у камина в золотой барке, пока приведут рабочих. Наверняка госпожа Вадери уже разложила огонь. Но слова замерли у них на языке, когда Перин просунул руку под толстый брус и потянул его вверх, вынимая из скоб. Брус был тяжелым, но Перин попятился, держа его на плече, освобождая себе место, чтобы развернуться и с размаху бросить его на землю. Торговцы смотрели на него с изумлением. Должно быть, в первый раз в своей жизни они видели человека в шелковой куртке, делающего что-то, что можно назвать работой. Кероин выпучил на него глаза и снова понюхал свое вино. — Светильники, — слабым голосом произнесла госпожа Арнор. — Нам нужны будут светильники или факелы, если шар света возник над головой Анауры. Его сияние было настолько ярким по сравнению с серым утренним светом, что на мостовой стенах возникли бледные тени. Некоторые из купцов подняли руки, заслоняя глаза. Через мгновение мастер Красин потянул одну из дверей за железное кольцо. Запах внутри хранилища был знакомым острым запахом ячменя, настолько сильным, что он почти перебивал зловоние города. Но здесь было что-то еще. Маленькие неясные тени метнулись, прячась от света шара Анауры. Без него перен мог бы лучше разглядеть их, или, по крайней мере, глубже видеть в темных углах. Сияющий шар отбрасывал вокруг себя широкое озеро света, отгораживая то, что находилось за его пределами. Перен чувствовал запах кошки, скорее дикой, чем домашний, а еще запах крыс. Внезапный писк в темной глубине склада, также внезапно прервавшийся, говорил о том, что кошка нашла крысу. В амбарах всегда были крысы, и всегда были кошки, охотящиеся за ними. Это было нормально. Это успокаивало. Этого было почти достаточно, чтобы смягчить его нервозность. Почти. Он ощущал здесь еще какой-то запах. Запах, который он должен был знать. Яростный вой, донесшийся из глубины хранилища, превратился в мучительные вопли, затем резко оборвавшиеся. По-видимому, крысы-сохоборы иногда охотились на своих охотников. Волосы на загривке перина опять зашевелились. Но что здесь было такого, зачем понадобилось бы шпионить темному? Большинство крыс были просто крысами. Не было нужды ходить далеко. Мешки из грубой холстины рядами уходили в темноту, сложенные друг на друга высокими крутобокими штабелями. На низких деревянных платформах чтобы мешки не лежали на каменном полу. Ряды и ряды мешков, наваленных почти до потолка, по видимому этажом выше, и их ожидает та же картина. А даже если и нет, в этом здании уже достаточно зерна, чтобы прокормить их людей на протяжении недель. Подойдя к ближайшему мешку, Перен вытащил из-за пояса нож, воткнул в коричневую мешковину и провел наискось, разрезая крепкие джутовые волокна. Водопад ячменя хлынул наружу. В ослепительном сиянии шара анауры среди зерен были ясно видны извивающиеся черные точки. Долгоносики. В мешке их было немногим меньше, чем зерен. Их запах был более острым, чем запах ячменя. Долгоносики. Ему очень хотелось, чтобы волосы у него на загривке перестали подниматься дыбом. Здесь было достаточно холодно, чтобы не выжили никакие долгоносики. Одного мешка было вполне достаточно, и его нос уже знал запах долгоносиков. Но Перен перешел к другому штабелю, а затем к следующему и к следующему, каждый раз разрезая один мешок. Из каждого высыпался поток светло-коричневого ячменя, испещренного черными точками долгоносиков. Купцы стояли у порога, сбившись в кучку. Дневной свет был за их спиной, но шар Наура отбрасывал на их лица рельефные тени, озабоченные лица, отчаявшиеся лица. — Мы будем счастливы провеять каждый мешок, который продадим вам, — нетвердым голосом проговорила госпожа Арнор, — всего лишь за небольшую дополнительную, за половину той цены, которую я предлагала последней. — отрезала Берелейн. С отвращением морща носа она приподняла юбки, чтобы уберечь их от долгоносиков, копошащихся на полу среди зерна. — Вам все равно не удастся выбрать всех. — И никакого проса, — угрюмо сказал Перин. — Его людям нужна провизия. Нужна она была и солдатам. Но просяные зерна не намного больше долгоносиков. Как ни провеивай, они привезут с собой долгоносиков не меньше, чем проса. Вместо проса мы возьмем еще бобов. Но их вы тоже провеете. Внезапно с улицы послышался вопль. Это была уже не кошка и не крыса. Это был человек, напуганный до потери сознания. Перин даже не успел заметить, что вытащил топор, когда обнаружил его рукоять в своей руке, а себя проталкивающимся между купцов к выходу. Они сгрудились еще плотнее, облизывая губы, и даже не делая попытки посмотреть, кто кричал. Кираин стоял, прижавшись спиной к стене склада напротив. Его ярко начищенный шлем с белым пером валялся на мостовой рядом с его кружкой. Меч Галданца был наполовину вытащен из ножен, но он не двигался, словно примерз, и глядел выпученными глазами на стену того здания, из которого только что вышел Перин. Перин тронул его за руку, и тот подскочил. «Тут был. — Человек! — слабо проговорил галданец, Он был прямо тут. Он посмотрел на меня, а потом... Кироин провел рукой по лицу. Несмотря на холод, на его лбу блестел пот. — Он прошел прямо сквозь стену. Клянусь светом! Вы должны поверить мне! Кто-то простонал. — Возможно, один из купцов, — подумал Перин. — Я тоже видела человека, — произнесла Сианит позади Перина. И на этот раз он уже чуть было не подпрыгнул на месте. В этом месте его нос был бесполезен. Бросив на стену указанную Кероином последний взгляд, Айседа отступила от нее с явно ощутимой неохотой. Ее стражи были высокими мужчинами, намного выше нее, но они старались держаться поближе к ней, лишь на таком расстоянии, чтобы им хватило места вытащить мечи. Хотя с кем бы пришлось сражаться мрачным стражем, если Сианит говорила серьезно. Перин не мог себе даже представить. — Мне довольно сложно лгать, лорд Перин, — сухо проговорила Сианит, когда он вслух высказал свое недоверие. Но ее тон тут же стал таким же серьезным, как и лицо, а ее взгляд настолько пытливым, что от одного него Перин мог бы почувствовать беспокойство. Мертвые ходят по Сохобору. Лорд Каулин бежал из города, преследуемый признаком своей покойной жены. Похоже, есть определенные сомнения относительно того, как она умерла. Едва ли в городе найдется хоть один человек, мужчина или женщина, кто не видел бы мертвого, а многие видели и ни одного. Говорят, что некоторые люди умирали от прикосновения мертвеца. Этого я не могу утверждать с точностью, но многие умерли от страха а некоторые из-за того, что умерли их близкие. Никто в Сохоборе не выходит из дома ночью и не входит в комнату, не объявив о своем приходе. Люди стреляют и рубят мечами по теням и любым неожиданностям, а иногда они находят у своих ног мертвых мужей, жен или соседей. Это не истерика и не сказка, которой пугают детей, лорд Перин. Я никогда не слышала ничего подобного, но это реальность. Вы должны одну из нас оставить здесь, чтобы мы попытались сделать, что сможем. Перен медленно покачал головой. Он не мог себе позволить потерять Айсседа, если он хотел освободить Фейли. Госпожа Арнор начала всхлипывать еще до того, как он произнес. Сохобору придется справляться со своими мертвыми в одиночку. Но страх перед мертвецами все же не объяснял всего. Возможно, люди были слишком напуганы, чтобы думать об убывании, но вряд ли страх сделал бы их всех нечистоплотными. Они, казалось, просто больше не заботились ни о чем. А долгоносики, бурно размножающиеся зимой на трескучем морозе, в Сохоборе таилось что-то еще, что-то еще более неправильное, чем ожившие призраки, И инстинкт подсказывал ему покинуть это место немедленно, бегом и не оглядываясь. Он жалел лишь, что не мог этого сделать.